«Вы получили мой отчет, сэр», — возразил Харлан. «Не все ли равно, где я буду дождаться нового назначения?» «Вы так думаете?» же скосил глазки на пучок лент, зажатых в его руке, поднес их ближе к лицу и при стал вглядываться в сложный узор перфорации. «Едва ли можно считать отчет полным. Вы разрешите мне зайти к вам?» Харлан заколебался. Но Финн же был еще пока его начальником, и хотя он бесцеремонно напрашивался в гости, отказ мог смахивать на неповиновение. Более того, этот отказ явился бы замаскированным признанием вины, чего больная совесть Харлана никак не могла допустить. «Буду рад видеть вас, вычислитель!» — произнес он сдавленным давленным голосом. Среди аскетической... В убогой обстановке квартиры Харлана округлые телеса Финджи казались чуждым эпикурейским элементом. Родной век Харлана тяготел к спартанскому стилю, и Харлан на всю жизнь сохранил вкус к простоте. Несколько стульев из гнутых металлических трубок с сиденьем из пластика, которому искусственно, но не слишком искусно была придана фактура дерева, В углу стоял предмет, вид которого никак не вязался с принятым в секторе стилем. Ласки и финн же так и впились в него. Вычислитель провел толстеньким пальчиком по его поверхности, как бы проверяя, из чего она сделана. Что это за материал? Дерево, сэр. Не может быть. Настоящее дерево? Просто поразительно. Вероятно, им пользуется в вашем родном столетии. Да, сэр. «Понимаю. Впрочем, правилами это не запрещается. Он потер палец, которым касался дерева, а ткань одежды. Но все равно подобное тяготение к родной культуре представляется мне неуместным. Истинный вечный приспосабливается к любой обстановке, в которую он попадает. Взять, к примеру, меня. За последние пять лет мне не довелось и двух раз поесть из энергетической посуды Он вздохнул. «А если вы знали, как противно есть пищу, соприкасавшуюся с веществом? Но я не сдаюсь, техник, я не сдаюсь!» Он снова посмотрел на деревянный предмет и, спрятав руки за спину, спросил, что это такое? «Книжные полки», — ответил Харлан. У него появилось сильное искушение спросить у Финджи, не противно ли ему, что его руки прикасаются сейчас к веществу его собственного зада? Не хочется ли ему заменить одежду и некоторые части тела чистым и благородным силовым полем? Книжные полки? Финджи удивленно поднял брови. Тогда вот эти штучки на них, книги? Совершенно верно, сэр. «Подлинные экземпляры. Только подлинный вычислитель. Я собирал их в двадцать четвертом. Вот эти, например, изданы в двадцатом столетии. Только, пожалуйста, будьте осторожны, если вы захотите на них взглянуть. Хотя они были восстановлены и пропитаны специальным составом, их страницы очень ломки. С ними нужно очень аккуратно обращаться. Я не собираюсь к ним даже притрагиваться. Подумать только» что на них сохранилась подлинная пыль первобытных веков? Он фыркнул. Настоящие книги чудовищно. Со страницами из целлюлозы, ведь вы не станете этого отрицать, да?